Глава девятая, в которой говорится о том, как не вредно иметь многодетных друзей. Маленький отряд, во главе с тем, кого так не хватало кое-кому на импровизированном плоту, то есть во главе с Геной Стратофонтовым, отступал по звериным тропам сквозь джунгли неведомого острова в гору, то есть к вершине единственной на этом острове, но довольно крутой горы. Сначала бандиты шли по пятам. Смельчаки слышали даже их хриплые голоса, не говоря о беспорядочных выстрелах в темноту. Потом выстрелы смолкли, и голоса отстали. Бандиты, видимо, решили отложить охоту на завтра. Ведь все равно с острова уйти никуда нельзя. Остров был естественной ловушкой. Прошло еще несколько часов, прежде чем отряд достиг вершины, окруженного скалами маленького плоскогорья, похожего на естественную крепостную башню, очень удобного для укрытия и обороны, и покрытого к тому же мягким упругим мхом. — Подождем рассвета, — предложил Гена, — отсюда мы увидим весь остров и окружающее пространство. — Подождем рассвета, — согласились Фил, Эсп и Зид, — и увидим все пространство, и выставим караул предложил Гена, и выставим караул. Согласились Галла и Акси и тут же предложили мужчинам подкрепить свои силы какими-то увесистыми плодами, которые будто бы опустились из темноты прямо в руки Стердес. Стердес верна своей профессии в любых условиях. Плоды были по вкусу похожи на смесь грейпфрута, дыни и швейцарского сыра, и замечательно подкрепляли силы. Они определенно снимали также и нервные напряжения, эти таинственные плоды, и внушали надежду и оптимизм, хотя надеяться беглецам было особенно не на что. Патрулировать первым выпало Филу, и Геннадий растянулся на мягком пушистом ху. Он хотел было взвесить и оценить все события из текшего дня, но отвлекся от событий и попал во власть какого-то... Странного ощущения. Над ним распростерло огромные ветви. Некое могучее дерево, оно гудело под океанским ветром и кипело пышной листвой с какой-то особенной доброй силой. И сквозь листья этого дерева просвечивало созвездие звездикой сяпеи. И все это вместе, гул дерево, и кипение его листвы, и мигающие огоньки созвездия, словно говорило Геннадию, — спи, мой мальчик. Не взвешивай и не оценивай события. Ты устал. Завтра разберемся. Когда он открыл глаза, то увидел над собой молодого леопарда. Шерсть красивого зверя, злотила заря, поднимающаяся из океана, розовоперстый эос, как называли ее когда-то древние греки. Леопард? — Лежал на нижней ветви могучего дерева и дружелюбно смотрел на мальчика. Могучее дерево своими бесчисленными ярусами уходило в небо, и вершины его не было видно. Гена встал, потянулся, подпрыгнул и покачался немного на нижней ветви могучего дерева. Леопард одобрительно помахал хвостом. Гена Увидел на фоне утренней зари красивые силуэт стюардессы Акси, она сидела на скале, положив на колени автомат, а рядом с ней лежал, свернувший с впрочем, скорее не калачиком, а здоровенным калачом, еще один молодой леопард. «Какие милые животные!» — подумал Гена. «И какое удивительное дружелюбие! Наверное, они думают, что мы тоже леопарды, только другой породы». Он взобрался на одну из скал, окружавших лужайку, подошел к самому краю, внизу была пропасть, и огляделся. С этой огромной высоты он увидел сквозь розовую дымку на юго-западе очертания еще одного острова, а на северо-востоке были отчетливо видны крутые берега третьего, и неожиданно Гену озарила догадка, да ведь Это ни что иное, как цепочка маленьких империйских островов. Тот самый хвостик, той самой грейт империйской запятой. Мы на архипелаге. Ура! Это меняет дело! Шансы на спасение увеличиваются. Должно быть, мы находимся на острове Флип или на Фоксе, или на Фео? Да, конечно. Это. Это остров Фео, ведь именно он славится самой высокой горой на всем архипелаге. Остров Фео!» Генос спрыгнул со скалы и зашагал по пружинящим омху лужайки. «Товарищи его!» Экипаж Зурбаганского яка безмятежно спали, раскинувшись под гигантским деревом. «Похоже было на то, что и часовой акси!» чей силуэт так красиво выделялся на фоне зари, тоже безмятежно спала, красиво выделяясь. Это было бы опасно, если бы Гена не знал нравы своих врагов. Бандиты, окружившие гру, безусловно, тоже дрыхнут после обязательной вечерней пьянки. Похоже, что бодрствует на всем острове только трое. Он сам — Гена, симпатичный леопард на ветке гигантского дерева, и само это — Гордое дерево неизвестной породы, которое, наверное, не спит никогда. Гена подошел к стволу, не уступающему по объему космической ракете, прислонился к нему и вздрогнул от изумления. Ствол дерева был теплый. Тепло шло изнутри дерева, словно там, внутри, по всем капиллярам и крупным сосудам шла горячая кровь. Читатель, конечно, уже догадался, что сделал наш герой в следующий момент. Конечно, Гена прижался к горячему дереву ухом, и, конечно, услышал там внутри взволнованный стук, гулка, несущийся сквозь деревянную массу и улетающий как бы в трубу. «Дерево -пульс — Дерево-пульс! — закричал мальчик так громко, что все проснулись, даже... Очаровательный часовой, а леопард спрыгнул с ветки и, посмотрел на Гена удивленными глазами, «Простите, я хотел сказать, деда дерева Сульп!» Взволнованно объяснил Гена и задумчиво пробормотал. «Что за странная оговорка!» Прибой близотолога F 39 естественно разметал импровизированный плот на кусочки, И теперь выбрасывал на пляж с регулярностью автомата то кресло, то ящик, то чемодан, а то и человека. Бессмысленно было бороться с этой пенной стеной, да и не незачем было бороться. Прибой не знал разницы между одушевленными и неодушевленными предметами. Он просто закручивал предмет в своих водоворотах, а потом выбрасывал ее уже на горячий от солнца пляж. В конце концов, полуживые, в обрывках одежды, пассажиры сползлись все вместе под высокой кокосовой пальмой. Они лежали на песке, пытаясь отдышаться и выплюнуть излишки соленой воды, попавшей в их организмы при пересечении полосы прибоя. Однако не прошло и десяти минут, как они, отдышавшись, выплюнули излишки и попытались. Ох, человек и неуемные существа сориентироваться в пространстве. Атолл ГФ-39 был крохотным кольцом суши вокруг небольшой мелкой лагуны, где, важно и беспечно, прогуливались несколько заблудших фламингов. Десятка-два-три кокосовых пальм раскачивались в потоках пассата. В северо-западной части оттолы был небольшой зеленый холм. С этого холма спустилась человеческая фигура и медленно двинулась по на белому пляжу к нашим жертвам. Мсье Фуруруа-Чуруруа вгляделся в эту фигуру и сделал сообщение. — Медамы, мсье, к нам приближается население Аттолы ГФ-39 а именно господин Герман Фогель, к которому я и направлялся на своем стремительном каное. Надо сказать, что вождь перепрыгнул через прибой на своем каное без особого труда. Беспомощное кувыркание в пенных водоворотах остальных мужчин каравана порядком удивило его, но он ничем не показал своего удивления, а тем более насмешки. Вождь был человеком образованным и широким, и он, конечно, понимал, что жители... Лондона, Парижа и Ленинграда не встречаются в своей повседневной жизни с такими сильными прибоями. — Дело в том, господа, — продолжал он, — что некоторое время назад Герман Фогель, известный в прошлом радиолюбитель, послал в эфир тревожную радиограмму, адресованную известному и уважаемому в кругах коротковолновиков Геннадию Стратофонтову, то есть вашему внуку, мадам Марии Спиридонну вашему сыну мадам Элла и мсье Эдуард, вашему другу мсье Четверкин, подмазель Даша и Наташа и шевалье Брюквин Валентин. Однако сигналы сатолога F-39 были очень слабыми. Предполагаю, что сели аккумуляторы, и уважаемый Геннадий поставлен в тупик. У каждого из нас, коротковолновиков, господа, есть круг своих друзей по эфиру, и очень часто эти круги соприкасаются. Так, на счастье, заочный друг уважаемого Геннадия, уважаемый Мик Джеггер, почтальон с Фолклендских островов, оказался и моим заочным другом. Я пустил вход других своих заочных друзей, включая вашего соседа, уважаемого Цитронского Льва Степановича. Принес жертву радиобогу Мегагерцу, ну, не будем уточнять, ну, пару кур, корзину, рыбу, ну, еще кое-что, короче говоря, господа». Мегагерц оказался милостив. Мне удалось почти точно установить, что таинственные размытые сигналы идут от Германа Фогеля с атолла ГФ-39. Увы, сигналы отсюда больше не повторялись, и мне пришлось выйти в море на каноэ. Впрочем, я рад, что встретился с вами, что мы теперь лежим все вместе на этом хорошем песке и можем все вместе разделить радость встречи с Германом Фогелем который сейчас приближается к нам. К ним приближался гигант непонятной расы и непонятного возраста. Мускулистые бронзовые плечи и мускулистые черноватые ноги несли на себе обрывки одежды, которая, возможно, была когда-то сукном цвета хаки, но, возможно, и батистом цвета перуанш. Длинные спутанные пегие волосы не спадали на плечи, длиннейшая пега и борода была заткнута за пояс. Цветоглаз нельзя было различить из-за нависших пегих бровей. Приблизившись на расстояние двадцати метров, гигант вынул из сумы две гранаты — поднял их над головой и прокричал на каком-то немыслимом языке, в котором клокотали русские, немецкие, французские слова, а также звуки моря, скрипальмы и ветра. Если вы не готантуаргино, гагенмир, ускр, них добро пожало глом глом пловот, шерша, дизе Их буду вас эксплуатрк. Смысл приветствия, кажется, был ясен всем присутствующим. Если вы пришли сюда с дурными намерениями, я взорву вас на месте. В подкреплении своих слов гигант выразительно помахал своими ржавыми гранатами. Поцарило смущенное молчание, и вдруг Четверкин Юрий Игнатьевич, резво вскочив на свои легкие ноги, устремился к гиганту с распростертыми объятиями. — Шарамей, оберлейтенант Герман Фогель ельки-точеный! Ей-ей, их государь, через пятьдесят девять лет приятно встретить даже бывшего врага. Вы помните, оберлейтенант, как я сбил ваш альбатрос в 1915 году в трех верстах к северу от Перемышля? Я зашел к вам в хвост на своем ёпоре и швырнул в ваш аппарат целый тюк горящий паклик. — Тоннер, нарва! Учик четверкин! взревел гигант, вырынул свои гранаты и заключил бывшего неприятеля в объятиях. Гр. Взз, сказал он, узеркамфт был, жуткий штроклих, дубист. Ах, это, елки-точеный! Юрий Игнатьевич стукнул Германа Фогеля по спине. Позволь тебе представить моих друзей семейство стратофонтовых! И вдруг. Все увидели, какого цвета глаза гиганта. Ярко-синие зрачки, казалось, выскочили из-под нависших бровей и остановились в священном ужасе. Он смотрел на семейство стратофонтовых, словно нажившие тотемы. Он рухнул перед ними ниц и простер руки, словно дикарь перед алтарем. Он, должно быть, и впрямь считал богами наших милых стратофонтовых. — Стратофонтовы! Натюрлихе! Фамилии Гррроссанглюких! Бонжор! Счастье! Немалого труда стоило успокоить гиганта внушить ему, что ничего невероятного не произошло, что Стратафонтова вовсе не миф, не гипербола, а самые обыкновенные, миловидные люди. Решающую роль в этом деле сыграла баночка растворимого кофе, который хлопотливый океан как раз подкатил к ногам компании. «Мама!» Элла быстро вскипятила на непромокаемой зажигалке мужа банку воды и предложила икающему гиганту этот самый распространенный напиток современной цивилизации Нескафе. Напиток произвел на Германа Фогеля чрезвычайно сильное и приятное впечатление. Он успокоился, улыбнулся и начал свой рассказ. «Мы здесь даем лишь Краткое изложение его рассказа, разумеется, удаляя из него щелканье птиц, вой ветра и треск пальмовых веток. Рассказ бывшего обер-лейтенанта германской императорской авиации, а ныне представителя коренного населения атолла ЛГФ-39 Германа Николаевича Фогеля. В конце лета 1914 года Молодой сорокалетний российский подданный Герман Николаевич Фогель Кукушкин лечил невралгию на купаниях в Бадн-Бадене, когда разразилась Первая мировая война. Герман Николаевич был интернирован германскими властями. Власти насильственным путем лишили его русской половины фамилии, объявили его немцам, засадили за руль альбатроса и приказали «Фогель летай». Альбатрос решил все дело. Молодой человек был весьма увлечен этим новеньким летательным аппаратом и дал себя вовлечь в братоубийственную войну. Конечно, в русские войска Герман Николаевич не стрелял, а просто себе летал на своей мощной машине и бомбы сбрасывал в облюбованное им болота в трех верстах к северу от Перемышля. Как вдруг? За ним стал гоняться русский летчик, по сведениям разведки, поручик Четверкин. Герман Николаевич был вспыльчивый, сорокалетний, молодой человек, его раздражало, что ему мешают летать. Сначала они только грозили друг другу кулаками, а потом стали наседать друг другу на хвосты, и вот однажды хитроумный Четверкин швырнул в Германа тюк горящий пакли. Оказавшись в болоте, Фогель был уже обрадовался возвращению на родину, как друг германской армии начала наступление и вытащил его из болота. Он был награжден Серебряным Крестом и отправлен на Западный фронт. Здесь он однажды стал свидетелем Казовой атаки. Зрелище человеческих страданий так глубоко поразило Германа Фогеля, что он решил раз навсегда порвать все связи с цивилизацией, которая, по его наивному размышлению, была виновницей всех этих кошмаров. Он дезертировал из армии и пробрался в Аргентину, оттуда в Чили, из Чили в Перу, и, наконец в Перу он попросил капитана китобойца найти ему в океане необитаемый остров, чтобы там он мог встретить закат своей жизни. Он думал о закате жизни, потому что сразу после газовой атаки превратился из молодого сорокалетнего человека в пожилого сорокалетнего человека. Закат его жизни, как видим значительно растянулся. Китабуэс высадил его на этом никому неизвестном атолле в середине семнадцатого года, и годы потекли, как мелкие волны в лагуне, когда за рифовым кольцом бушует шторм. Он потерял им счет. Ничто уже не связывало его с современной цивилизацией. Больше двадцати лет он вообще не видел ни одного цивилизованного человека, когда однажды... Как потом выяснилось в октябре 1939 года, рядом с Атолом вынырнула из глубин подводная лодка. С лодки высадились желтолицые моряки и здесь устраивает на Толе что-то военное. Тогда и появилось в лодцах обозначение Атол ГФ-39, но никто не знал, что это инициал отшельник. Моряки построили на Толе... Радиостанцию уже начали было скучать и отрываться от цивилизации наподобие коренного населения, то есть Германа Фогеля. Как вдруг? Неизвестно, сколько времени прошло. горизонт стал раскалываться военными сполохами, и в этих багровых просветах стали появляться силуэты боевых кораблей. Прошло еще какое-то время. И однажды ночью желтолицы и моряки спешно покинули атолл и оставили рацию Герману Фогелю. Перед уходом они долго втолковывали ему, что он их ближайший союзник в нынешнем войне, но Фогель уж настолько оторвался от цивилизации, что не очень их понял. Рацией, однако, он начал пользоваться. Вначале так, чтобы слушать музыку, а потом стал членом международного клуба коротковолновиков. Фогель провел последующую череду лет по-прежнему в полном одиночестве, но теперь он все же был в курсе мировых событий и жизни всего остального человечества. Конечно, у него были весьма своеобразные представления о новых явлениях современного мира, как должно быть слепой с рождения человек по-своему представляет себе всякий предмет, о котором слышит, так и Одинокий островитянин по-своему представлял себе такие явления современной жизни, как, например, освоение космического пространства или танец Твиста. К тому же аккумуляторы и радиостанции начали садиться, и связь с внешним миром вновь начала слабеть, о чем, надо сказать, Герман Фогель далеко не всегда жалел. И вот недавно одно из явлений современного мира явилось на f 39 и продемонстрировала себя во всем великолепии. Это было далеко не лучшее явление, и химией ему было мафия. Их было человек десять. Они выпрыгнули из вертолета и пошли к Фогелю, побрякивая своими брелоками, браслетами, талисманами, пистолетами, наручниками, костятами, кинжалами, подметая пляж клешами немыслимой расцветки и поблескивая своими золотыми зубами и солнечными очками. Впереди шла женщина редкой красоты. — Фагель? — коротко спросила она, и тут же гигант-островитянин потерял сознание. Очнулся он с связанной на полу своей хижины. Мафиози набросились на него с вопросами о каком-то сундучке, в котором что-то стучит. — Я флейточки из дерева сольп. Он ничего не понимал и, стиснув зубы, переносил мучения. Наконец они отшвырнули его в угол и перестали обращать внимание. Один из бандитов приколол к стене карту мира и поставил крестик прямо в середине океана, там, где предполагался необозначенная толга F-39. На карте уже было несколько крестиков. В Европе, Северной Америке, на острове Маврики. Итак, с фогелями покончено, жестким голосом, сказала женщина редкой красоты. Остался один Кокошкин. Сундучок безусловно находится здесь. И она своим до странности неприятным пальцем ткнула в родину Германа Николаевича Фогель Кокошкина в дельту реки Невы в город Санкт-Петербург нынешний Ленинград.